16. Так уж получилось, что Дональдсон со своими людьми оказался в основной группе. Там же остались выжившие ужые известняков из вестников командира Берга. Возможно, он остался при реал генерале по прямому распоряжению самого Додмана Сэртена, пожелавшего держать его при себе, чтобы наградить за свое спасение. наверняка этого Джерри не знал. Да и размышлять на эту тему времени не было. Группа уходила на надюк со всех ног. Над головами часто пролетали различные разведчики от быстроходных истребителей вельбинг до заисающих над кронами Хумингбирдов. Приходилось также помнить и о космической разведке. Но пока они оставались невидимыми для миротворцев, если бы это было не так, по ним уже давно стреляли бы со всех стволов. Несмотря на усталость и общее отупение от постоянных впрыскиваний сывороток автодоктора, в его голове во времена Чёрки начал сам собой складываться злодейский план. Наверняка во время ночевки, если все продумать. Появится возможность перестрелять всех охранников, тем более что оружие у нас несмотря на близость предводителя, не отобрали, размышлял Дональд. Охрана же представляет собой довольно жалкое зрелище. Много раненых, расход боеприпасов у большинства из них составляет более 90%. Самих охранников всего 8 человек. Еще 10 человек ресники Верга. Плюс мы, семеро бывших миротворцев». Джерри считал, что при хорошем планировании вся эта толпа им не противник. Нужно оставить лишь одного лесника, желательно самого Лерн-командира Мюдираберга, ну и, естественно, главаря мятежников. Мы выйдем к миротворцам героями, поймавшими их самого злобного и высокоставленного врага», — подумал Джерри. Правда, еще осталась проблема с допросом, когда выяснится многие неприятные и даже преступные вещи, начиная от убийства онтир-офицера и кончая многочисленными нападениями на группы мироторцев подумать о том, как обойти подобную тему, Джерри не сумел. К нему поближе подобралась тройка Бойцова, Нера, Рамф и Модер, этого что то, оживленно таживлёны, обсуждавшие между собой. «Командир, Чего тебе, Рамф? У нас тут мыслишка появилась, какая. Крега быстро скосил глаза в сторону Лен генерала Сэртона и тишешшим шепотом продолжил. Мы тут подумали, а не захватить ли нам президентчика? Но ну, что ты молчишь, командир, занючил Танат? Думаю, И что надумал ты, Соннера? Баддар. Думаю, это плохая идея, ребята. Это почему же не унимался Нера? Да, командир, почему Уторил Рамф Клега? Перебьем их без проблем и станем героями. Начнем с того, что я как раз размышлял над этим, когда вы пришли. А я где-то слышал, что когда одна и та же идея приходит сразу у двух голов, она заведомо плохая. На. Тихомодер, я еще не закончил. Не стоит недооценивать противника, как бы слабо он не выглядел. И самое главное, как обойти допрос миротворцу. С их точки зрения мы все преступники и достойны лишь смерти. По погрустневшим лицам солдат Джерри понял, что об этом они даже не подумали. Вы чего тут шепчетесь, вдруг дрогнавис Надими Лерн-майор Вало, цепной пес Лерн генерала? Заговоры плетете. Разговариваем, как можно беззаботнее ответил Дональден, и досо сумел подавить себе желание вскочить от испуга, тем самым выдав себя с головой. О чем, интересно бы знать, продолжал нависать Лерн-майор Хотим попросить Лерн генерала снять с нас эти дурацкие ошейники. Вот и размышляем достаточно ли того, что мы совершили, чтобы получить в качестве награды такую небольшую поблажку. Как вы считаете, Лерн Вало? Ну-ну. Когда тот ушел, что-то буркнул, бойцы с облегчением перевели дух. Ну вот. Мне кажется, нам еще рано думать о всяких там захватах подёл итог Джерри. Поэтому расходитесь по своим местам, пока нас действительно не заподозрили в заговоре. У них с этим просто, в башку и всё. Время действительно непростое, и никак не способствует долгим разговорам. Солдаты согласно закивали и стали расползаться по своим лежанкам. Немного сна и снова в путь. На этот раз бежали не так лихорадочно, делая больший упор на скрытность, чтобы на тропах оставить как можно меньше следов. Ради этого пришлось бросить гоплита, ведомого яролом. Его следы просто невозможно было замаскировать. К тому же в бою он получил множественные повреждения. Из него текла какая-то техническая жидкость, слишком отчетливый след для преследователей. Ничего, боец, Я дам тебе нового, пообещал Лерн генерал после того, как Ярл увел свою гвардию по уходящей сторону тропе и снова соединился с отрядом. Благодарю, Лерн генерал. На пятый день пути они наконец достигли хорошо спрятанного в лесу лагеря.